Глава двадцатая «Сиди, я сам открою», — велел Каравайкин и ушел. «Дядя Илюша очень хороший», — сказала девушка. «Он лучший папин друг. Что бы я без него делала, не знаю. Он мне родителей заменил. Если вас интересует Мартина, то лучше с Егором поговорите». он с ней общался дядя ученый кандидат наук очень умный добрый только необщительный молчит все время но мне такие люди больше чем болтуны нравятся я его на похоронах родителей видела на поминках он около меня сидел и сказал не обижайся что мартина не пришла у нее дочка заболела но я сразу поняла тетя просто не сочла нужным появиться Дядя Егор эту фразу сказал и больше рта не раскрывал. Но он несколько раз по телефону звонил. Я заметила, что нажимал в контактах на слово «Мартина». Только там не отвечали. «Платье привезли», — объявил Илья, входя в комнату. Леся вскочила. «О, красивая!» «Мне не показали», — усмехнулся Каравайкин. «И правильно, я не разбираюсь в моде». А Леся умоляюще сложила руки. Можно я пойду примерю? Нас семь человек, все в одинаковом. Мое платье ушивали, оно в талии мне велико было. Рассказала все, что знаю. Извините, если этого мало. Ой, так хочется поскорее красоту надеть. А еще есть туфли, ожерелья, украшения в волосы. Опять послышался звонок. Наверное, стилист. Мне сделают прическу. Запрыгала Леся. Как взрослый. Дядя Илюша. «Мне волосы заколоть или по плечам распустить?» «Иди уж», — махнул рукой Каравайкин, — «наслаждайся». «Меня про это не спрашивай, я не разбираюсь в женской ерунде». Леся крутанулась на месте и умчалась. «Светлый ребёнок», — вздохнул Илья, — «такую легко обидеть. Видели мультик «Ёжик в тумане»?» «Да», — кивнула я, — «очень хороший». «Но книга мне больше понравилась». Илья сел в кресло. Не читал, а фильм случайно увидел. Зашел в гости к приятелю, его дочка у телевизора сидела. Пришлось и мне за действием наблюдать. Типичная ми-ми-ми. Пока на экран пялился, подумал, ежик это же Леся, милый зверек, просто слепок с дочери Володи. У каждого наивного доброго рассеянного ежика должен быть медвежонок, который будет самоотверженно о нем заботиться, заметила я. «Если я правильно понял, а вас в основном интересует Мартина», — резко остановил меня Каравайкин. «Не стал ничего спрашивать при девочке, не хотел ее пугать в светлый день праздника. Но раз вы пришли, значит, произошла неприятность. Ведь так?» «Наслышан о системе ваших бригад, за ерунду вы не возьметесь. И вы начальник, непростой сотрудник. Следовательно, случилось нечто серьезное». «Дела у нас бывают разные», — возразила я. «Я не являюсь верховным главнокомандующим, тоже выполняю приказы». Со смертью Мартины все ясно. Никто не сомневался в суициде. Женщина добровольно выпила яд. Никаких признаков применения силы эксперт не обнаружил. Тут другое. У нас есть клиент, у которого два сына и ДНК этих детей совпадает с ДНК Анфисы. Мартина незадолго до смерти Попыталась заставить отца мальчика вплатить ей на дочь алименты. Однако мужчина отрицает факт связи со Столовой. Уверяет, что она просто одно время работала в его офисе. «Значит, непросто», — развеселился Каравайкин. «Наверняка ваш клиент сходил от жены на сторону. Ничего страшного. Как говорят, здоровый левак укрепляет брак». «Тот, на кого мы работаем, сделал кое-какие анализы», — продолжала я. И выяснилась интересная подробность. Он бесплоден. Еще лучше, усмехнулся собеседник. Значит, мужик ни при чем, а его супруга прелюбодейка. Заказчик хочет знать имя отца детей, договорила я. Зачем? Пусть гонит в зашей блудливую бабу, воскликнул Илья. Нет, зря у нас на неравные браки ополчились. Сорокалетний мужчина должен брать в жены совсем юную девушку и воспитывать ее, а в двадцать пять ее обтесывать уже поздно. Нахваталось всего дурного от других мужиков. Вашему клиенту надо взять веник и выгнать из своей жизни неверную супругу вместе с ее бастардами. «Не имею права давать такие советы», — возразила я. «Думаю, вам понятно теперь, почему мы заинтересовались Мартиной». Надейтесь выйти на ее любовника». кивнул Каравайкин. Сколько лет мальчикам? Три и два, ответила я. Вроде Анфисе пять, пробормотал мой собеседник. Когда, говорите, Марта на алименты решила подать? Незадолго до своей смерти, повторила я. Чего же она так долго ждала? Удивился Илья. Обычно женщины начинают требовать деньги на следующий день после того, как тест им две полоски покажет. Хотят наблюдаться в платной клинике и рожать в роскошных условиях. А уж когда младенец на свет появится, адвокат махнул рукой. Мог бы вам порассказывать, какие суммы любовницы на ребенка откусывают. Я лет 10 занимался бракоразводными процессами, потом отказался. Слишком много грязи разгребать приходилось, устал. «Уж поверьте, ни одна дамочка пять лет скромно молчать не собиралась. Да-да, всегда сразу деньги требуют. И Мартина не тот человек, чтобы тихо в углу плакать. Где она жила?» «В самой обычной квартире», — ответила я. «Две комнаты, кухня, дом блочный, район неэлитный». Каравайкин побарабанил пальцами по подлокотнику. «Хм, девочки такие девочки. А вы сейчас очень по-женски ответили». Стали описывать бытовые условия. Вопрос был о другом. Кому принадлежит двушка? Найдите хозяина. Возможно, ему деньги за аренду квартиры на карточку переводились. Наблюдение из моего богатого адвокатского опыта. Мужчины часто не хотят вручать своей подружке сумму на ежемесячную оплату жилища. Дамочка может потратить ее на покупки, а затем заноет. «Дорогой, давно такое платье искала, а тут случайно в магазине попалась. Дай мне еще деньжат». «Апартаменты принадлежали Мартине», — уточнила я. «Они ее собственность». «Вот как?» — хмыкнул Илья. «А вы не задумывались, откуда у нее дочери алкоголички, не имеющие ни высшего образования, невысокооплачиваемые работы, взялись средства на приобретение квартиры?» Ведь даже крошечное жильё бесплатно не получишь. Потребуется отдать пару-тройку миллионов. И где бы их Марти не откопать, я Столову пару раз видел. Вполне упитанная, не голая. Более того, одета нормально. И Анфиса её на оборванку никак не походила. На какой грядке росло и плодоносило денежное дерево дочери Елены Леонидовны? Я молчала. «Девочки, такие девочки!» — повторил свою присказку Каравайкин. «Однако, Косичокс, сглупили вы, не проверили денежный след. А ведь это элементарно, Ватсон». «Да, сглупила», — согласилась я. «Сейчас вернусь в офис, подниму документы. А вдруг обнаружится хозяин денег? Хотя надежда выяснить фамилию того, кто Мартинь мешок с дублонами выдал, призрачна». «Вовсе нет», — заспорил адвокат. «В договоре купли-продажи жилья «Непременно указывают, кто внес деньги в кассу». «Логично», — кивнула я. «Но ведь возможен и другой вариант». Любовник дал девушке нужную сумму. Та поехала на сделку, положила купюру в ячейку. Тогда во всех документах будет указано имя Мартины Столовой. «Упс», — пробормотал Илья. «Теперь я ступил». «Мальчики такие мальчики», — не удержалась я. Каравайкин хлопнул в ладоши. «Стоп! Сейчас реабилитируюсь. Вы проверяли, кому Марта свое имущество оставила? Кто получит двушку?» «Нет», — призналась я. Адвокат поднял указательный палец. «Найдите эту информацию. Хотя лично я сомневаюсь, что девица завещание оставила. Значит, жилье идет Анфисе. Не сейчас, когда девочка подрастет, но малышка — единственная наследница. Кстати...» «Вы ведь меня не спросили, откуда я знаю про образование Мартины и про то, что она на службе маленькую зарплату получала?» «Просто не успела», — улыбнулась я. «Девочки такие девочки!» — пробормотал привычно Каравайкин. «Отвечаю. Когда Володя и Ксюша так трагически внезапно ушли на тот свет, я позвонил Мартине и сообщил, когда состоятся похороны брата. Та ответила, «Незачем мне в крематорий кататься». Это не удовольствие на мертвецов смотреть. Мы с Владимиром чужие люди, давно не общаемся, он мне никто. И трубку швырнула. А я, старый боевой и опытный конь на поле адвокатства, беседу эту записал, потому как сообразил. Володю, единоутробная сестра, в последний путь не проводит, а на наследство род наверняка разинит. И оказался прав, как, впрочем, и всегда. Мартина ко мне приехала... Инагло нагло потребовала рассказать, что у старшего брата и его жены из имущества имеется. Заявила, «Мне половина положена. Как вам такое нахальство?» Я ничего не ответила, лишь усмехнулась. Я и очень спокойно растолковал. Если она подаст на раздел наследства, Леся обратиться в суд. Через мое посредничество, естественно. Мартини тоже придется адвоката нанимать, а это не маленькие деньги, у нее таких нет. Далее. Родство ее с Владимиром половинчатое, процесс надолго затянется, и 50% от всего ей никогда не отгрызть. Во-первых, столько Мартини по закону не положено, а во-вторых, я и любого другого адвоката в блин раскатаю. Ну, присудят ей 10 рублей, а своему дураку-адвокату она миллион задолжает. Овчинка выделки не стоит. «Учитывая, что Мартина тетя Леси, делаю отличное предложение. Госпожа Столова получает двести тысяч и отказывается от всех прав на наследство. Купюры отсчитываю прямо сейчас». Она возразила. «Меньше чем за 300 лимонов не соглашусь. Знаю, сколько бизнес-брата стоит, в интернете посмотрела. А я ей запись той нашей беседы включил и объяснил, что судья отнюдь не по-доброму отнесется к истице, которая не явилась на похороны брата, мотивируя свой отказ проститься с ним так. «Мы чужие люди. Владимир, мне никто, давно не общаемся. Значит, хоронить брата Мартина чужая, а в наследство его деньги получать родная». Понятно, в чью пользу дело решится. В общем, Столова взяла двести тысяч и оформила отказ. А Егор, поинтересовалась я, он тоже мог надеяться на свой ломоть? «Я смог и его убедить не требовать долю», — усмехнулся Каравайкин. «Как вам это удалось?» — насела я на него. И тут не удержалась, чихнула. «Будьте здоровы», — улыбнулся адвокат. «От начинающейся простуды прекрасно помогают постилки с ментолом. Хотите, дам упаковку?» «Спасибо, я совершенно здорова», — заверила я. «Просто... понимаете...» адиколон, догадался адвокат. «Не имею привычки обливаться парфюмом. Это Леся купила и щедро им брызгает меня. Сегодня облила со словами «чудесный аромат, очень тебе идет». Девочки, такие девочки». «Как вам удалось договориться с Егором?» — повторила я свой вопрос. «Вы внимательно смотрели материалы дела о самоубийстве Мартины?» — вместо ответа спросил собеседник. Я развела руками. «Там мало информации». Местные полицейские сразу поняли, что имел место суицид. Молодая женщина, хорошо одетая, с макияжем, прической, маникюр, педикюр свежий. Бельё дорогое и на ней, и на постели, в комнате убрано. На столе бутылка недешёвого вина, паспорт, свидетельство о рождении Анфисы и записка. Я вынула телефон, нашла нужное и прочитала. «Как прекрасна жизнь среди тех, кто тебя всегда ждёт». «Как радостно встречать с ними рассвет и закат! Мой мир полон любви, ухожу в страну вечного счастья!» Адвокат прищурился. Написан текст на дорогой бумаге чернилами, а рядом лежала перьевая ручка. И почерк очень красивый, с завитушками, каллиграфический. Так? Откуда вы знаете? Поразилась я. Уже один раз видел подобное послание. Каравайкин встал. «Простите, больше времени нет!» можем опоздать в ЗАГС. Моя крестница очень расстроится. Найдите в архиве дело Мотыльковой Полины Константинны, 25 лет. Она покончила с собой лет семь, восемь, девять назад. Точную дату я запамятовал. Прочитайте, будет интересно. Со мной Мартина никакими своими секретами не делилась, о любовниках бесед не вела. Да и странно было бы, Если бы она стала это делать, я адвокат Владимира, а тот единоутробную сестру недолюбливал. Но если уж совсем откровенным быть, Володя Марту терпеть не мог, потому что в первые годы его брака она Ксению изводила, мелкие пакости ей делала. Ерунду всякую, но неприятно, и еще она денег у старшего брата попросила на учебу. Сказала, что экзамены сдала успешно, но на бюджетное отделение одного балла не хватает. Это случилось, когда ей 17 стукнуло. Напела, будто в институте только наличку принимают, банковский перевод не берут. Но Володя, который сам своими усилиями бизнес поднял, на эту удочку не попался, не поленился ее слова проверить. Его обмануть трудно. И что оказалось? Вранье сплошное. вуз правда существует но мартина столова документы туда даже не подавала брат ей заявил забудь мой адрес не хочу дел с аферисткой иметь адвокат умолк и вдруг воскликнул о вспомнил у мартины была подруга валентина юферова она к владимиру приходила просила поговорить с мартой боялась что та плохо кончит много глупостей делает А Вова меня позвал, посоветоваться хотел, как поступить. Так Юферова потом и ко мне однажды прикатила. Так Юферова потом и ко мне однажды прикатила. Каравайкин вынул телефон, стал листать записную книжку, приговаривая. «Не выбрасываю никакие контакты. Никогда не знаешь, что тебе в жизни пригодится». Юферова порывалась всю правду про Мартину открыть. «Уж не знаю, почему я ей лучшим конфидентом показался». Но мне не с руки было ерунду слушать, поэтому я аккуратно от посетительницы решил отделаться. Дескать, сейчас очень занят, давайте в другой раз поговорим, я вам позвоню». Валентина оказалась сообразительной, телефон свой сообщила и пошла к двери. Но на пороге остановилась. «Илья Борисович, если хотите узнать много интересного про Марту и Егора, обращайтесь. Вас удивит, что я знаю». «Мне никакие сведения о дочери Елены Леонидовны ни тогда не понадобились, ни сейчас, а вам, возможно, пригодятся. Вот, уже отправил вам номер на WhatsApp. Давайте провожу вас до двери». Мы с адвокатом направились в прихожую. Квартира Столовых была типовой. Небольшой холл с вешалкой, из него ответвляются два маленьких коридора. Левый ведет в ванную, туалет, кухню, а в правом двери в комнаты. Беседа наша протекала в гостиной. Следующая дверь оказалась закрыта. Когда я приблизилась к ней, оттуда раздался счастливый виз к лесе. «С ума сойти! Какое платье!» «Вы красавица!» — воскликнул неизвестный голос. Илья нажал на ручку и сунул голову в спальню. «Нет!» — крикнули два голоса. «Нельзя! Не смотреть!» «Я ничего не видел!» — засмеялся Каравайкин. «Девочки, такие девочки, вечно что-то придумают». «Татьяна, не забудьте про обувь, не уйдите в тапках». «Случалось это со мной пару раз», — улыбнулась я. «Еще из больниц часто убегаю, забыв снять бахилы». «Какие красивые белые туфельки с жемчугом и сумочка к ним в пару». Илья открыл дверь. «Леся очень хотела быть самой красивой подружкой невесты». Девочка немного приуныла, когда узнала, что всем надо одинаковые платья надеть. Но обувь и все остальное не регламентировано. Олеся долго выбирала ботинки. Результат, видите, девочки — такие девочки. Только мужчина способен назвать ботинками туфли на шпильках от Диор. «Мальчики, мальчики — такие мальчики. Рассмеялась я и ушла.